Мы медленно шли без всякой цели. Его рука спокойно и нежно обнимала меня, а моя, в свою очередь, свободно обвелась вокруг его тела. — Нас охраняет целая армия смертных, — говорил я. — Телохранители будут рядом с моими ребятами и в вертолете, и в лимузине а сам я от аэропорта до места поеду один на своем Порше, что значительно облегчит мне задачу и позволит защитить себя в случае необходимости. Кроме того, нас будет сопровождать самый настоящий почетный эскорт мотоциклистов, да и что может сделать мне горстка ослепленных ненавистью юнцов этих произведений нынешнего 20 века, «Эти идиоты пользуются телефоном, чтобы выкрикивать свои угрозы!» «Их вовсе не горстка, а гораздо больше!» — промолвил он. «А как быть с Мариусом?» «Твои враги только и заняты обсуждением вопроса о том, правду ли ты рассказала Мариусе, и существуют ли в действительности те, кого следует оберегать». Это вполне естественно. А ты, ты веришь, что все это правда? Да. Я понял это, как только прочитал твою книгу, — ответил он. Мы оба замолчали, и, возможно, каждый из нас в эти минуты вспомнил то любознательное бессмертное создание, которое много-много лет назад задавало мне один и тот же вопрос, как и от? откуда все это началось? Слишком больно вспоминать. Это все равно, что доставать из архива старые фотографии и с них пыль, видеть, что изображения и краски по-прежнему сохранились. Это фотографии наших давно ушедших предков, а значит и нас самих. Я нервно откинул со лба волосы и подставил лицо прохладному ветерку. Жест, свойственный главным образом смертным и не слишком характерный для нас. — Почему ты так уверен? — поинтересовался он. — Что Мариус не покончит с твоим экспериментом, и с тобой едва ты ступишь на сцену, а ты считаешь, что кто-либо из древних способен на это? Он надолго задумался и, как всегда в таких случаях, углубился в свои мысли, забыв обо всем на свете и о моем присутствии в том числе. Мне вдруг показалось, что мы с ним вновь в нашем старом доме, тускло освещенном газовыми лампами. Я даже услышал звуки и ощутил запахи прежних времен. Мы вновь сидим в гостиной нашего дома в Новом Орлеане, перед камином, в котором горят угли, и все вокруг постепенно стареет и ветшает. Все, кроме нас. Но он стоял здесь, рядом со мной, дитя нового века в бесформенном свитере и поношенных джинсах, и задумчиво смотрел вдаль на смутно вырисовывающиеся во тьме холмы в его затуманившихся глазах, Проскакивали искорки внутреннего огня, волосы растрепались, очнувшись от долгого сна, он медленно выпрямился. Не знаю, но мне кажется, что если твое поведение выведет из себя древних, они постараются разделаться с тобой. А тебя это волнует? Ты же знаешь, что да! Его лицо слегка поразовело и стало еще больше походить на лицо обычного человека. По правде говоря, он меньше, чем кто-либо другой из известных мне бессмертных, отличался от обычных людей. «Ведь я же здесь!» — тихо добавил он. Я почувствовал в его голосе боль, которая словно рудничный пласт пронизывала его тело, и этот пласт способен был доносить чувства до самой глубин души. Я кивнул. Потом глубоко вздохнул и отвернулся. Как бы мне хотелось сказать ему все, что я чувствовал, и должен был сказать. Я обязан был признаться, что люблю его. Но я не в силах был сделать это. Меня переполняли эмоции. Что бы ни случилось, я ни о чем не пожалею. — сказал я. — Оно стоит того, если таким образом мне хотя бы на короткое время удастся собрать вас вместе. Тебя, Габриэль, Армана и... и Мариуса. А вдруг появится и Пандора, и Майл, и кто знает, сколько еще? Что, если все древние соберутся вместе? Ведь оно стоит того, а все остальное меня... Не волнует. «Неправда. Волнует», — с улыбкой возразил он. Я чувствовал, что мои слова произвели на него впечатление. «Ты просто уверен, что это будет захватывающее приключение, и что в любом случае ты выйдешь из битвы победителем». Я опустил голову, чтобы скрыть смех. Совсем по-человечески сунув руки в карман и брюк, в последнее время это стало весьма распространенным жестом, я пошел по траве вперед. Даже в эту холодную калифорнийскую ночь трава по-прежнему пахла солнцем. Я не стал рассказывать ему о своих чисто человеческих чувствах, о желании выступать на сцене, о той безумной радости, которая охватывает меня всякий раз, когда я вижу себя на экране телевизора или на конвертах наших альбомов, выставленных в витринах магазинов по всему северному побережью. Он шел рядом со мной. «Не кажется ли тебе, что если бы древние хотели уничтожить меня, они бы давно это сделали?» «Нет», — ответил он. Я видел тебя и следил за тобой, но до этого я очень долго не мог тебя разыскать, а ведь я пытался найти тебя с того момента, как услышал о твоем возвращении. А где ты об этом услышал? Во всех крупных городах существуют места встреч вампиров. Уверен, что ты сам уже знаешь об этом. Не знаю. Расскажи мне о них». Это в основном бары, которые мы называем явками вампиров. С иронической улыбкой начал объяснять он. Конечно же, их постоянными посетителями являются прежде всего смертные, а мы узнаем эти заведения по вывескам. В Лондоне это доктор Полидори, в Париже Ламия, есть еще Бела Лугоши в Лос-Анджелесе, Кормила и лорд Рутвен в Нью-Йорке. Здесь, в Сан-Франциско, пожалуй, самое красивое и лучшее место из всех кабаре дочь Дракулы на Кастро-стрит. Я невольно расхохотался и увидел, что и сам он едва сдерживает смех. «А почему среди них нет имен из интервью с вампиром?» С насмешливым возмущением спросил я. «Исключено!» И строжайще запрещено», — ответил он, чуть приподняв брови. «Они же невымышленные, настоящие. Однако я должен поставить тебя в известность, что на Кастро-стрит постоянно крутят видеокассеты с вашими клипами. Этого требуют смертные посетители. Они провозглашают тосты в вашу честь и пьют за вас кровавую, Мэри. От вашего...» танца невинных мучеников, сотрясаются стены. У меня едва не начался приступ истерического смеха. Сдерживаясь из последних сил, я затряс головой. Хочу также сказать, что вы произвели своего рода революцию в лексике посетителей задней комнаты, добавил он с насмешливой торжественностью, не в силах однако сохранить совершенно серьезное выражение лица. «Что ты имеешь в виду?» «Темный обряд, темный дар, путь дьявола. Эти недоделанные существа, которые никогда не были настоящими вампирами, только и повторяют эти выражения. Несмотря на то, что они совершенно не желают признавать твою книгу и обвиняют тебя во всех грехах, они, тем не менее, пользуются ею как примером для подражания». Навешивают на себя тонны египетских украшений. Черный бархат снова вошел в моду. Потрясающе! Воскликнул я. А как выглядят эти места встреч? Они напичканы разного рода снаряжением и символикой вампиров. Постеры фильмов о вампирах украшают все стены, а сами фильмы постоянно крутят там на больших экранах. Чтобы посмотреть регулярно демонстрируемое там идиотское шоу, приходят толпы смертных. В основном это люди с артистическими натурами. Актеры, юнцы, панки, художники. Они вставляют себе пластиковые клыки и наряжаются в черные плащи. Нас они даже не замечают. В сравнении с ними мы кажемся серыми и скучными. В полумраке среди бархатных нарядов и египетских драгоценностей на нас просто не обращают внимания. Мы практически невидимы. Конечно же, нам нет никакого дела до смертных завсегдатаев. Мы приходим в бары вампиров за новостями. Во всем христианском мире бары вампиров — наиболее безопасные места для смертных. Убивать их в таких барах запрещено. Странно что никто не подумал об этом прежде», — сказал я. «Почему же? Эта идея приходила кое-кому в голову и раньше», — возразил он. «В Париже таким местом был театр вампиров». «Да, правда». «Примерно месяц назад по явкам вампиров прошел слух о твоем возвращении. Сначала говорили о том, что ты охотишься в Новом Орлеане», А потом стали известны твои намерения. Бессмертные раздобыли самые первые экземпляры твоей автобиографии. Кроме того, постоянно слышались разговоры о ваших видеофильмах. Но почему я никогда не встречал вампиров в Новом Орлеане? Потому что вот уже около полувека Новый Орлеан является территорией Армана. Никто не осмеливается охотиться там». «Вампиры узнали о тебе от смертных. Новости пришли из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка». «Я не видел Армана в Новом Орлеане». «Знаю», — ответил он. И я почувствовал его беспокойство и смущение. Ощутил, как сжалось его сердце. «Никто не знает, где сейчас Арман». Несколько вялым голосом продолжал он. «Но когда он еще жил там...» Он убил нескольких из молодых, а потому новый Орлеан оставили в полном распоряжении Армана. Говорят, что многие старые вампиры так поступают, уничтожают молодых. Даже обо мне говорят то же самое, но это неправда. Охотясь в Сан-Франциско, я веду себя как призрак. Я не беспокою никого, кроме, конечно, моих несчастных жертв». Должен признаться, что его слова ничуть меня не удивили. «Нас слишком много», — сказал он. «Нас всегда было слишком много, и часто между нами происходят войны. Общество, существующее в том или ином городе, дает возможность троим, четверым, наиболее могущественным из нас договориться между собой о том, чтобы не уничтожать друг друга и распределить территории в соответствии с законами. Законы всегда были одними и теми же. Теперь они во многом изменились, стали более строгими. Нельзя, например, оставлять следы. Ни один труп не должен быть найден, естественно, в мире, где существуют фотография, видеосъемка и электронные микроскопы. Не должно быть оставлено ни одного свидетельства, ни одного следа, пригодного для исследования. Нельзя допускать ничего такого, что может привести к аресту, заключению в тюрьму или получению смертными любых подтверждений нашего существования. Я кивнул, но сердце мое билось, как сумасшедшее. Мне нравилось быть отступником, тем, кто нарушил все до единого законы. И кроме того, разве сами вампиры не пользуются моей книгой как примером для подражания? Все так. Колеса завертелись, машина пущена вход. ход. Лестат, тебе кажется, что ты знаешь и понимаешь все? Но так ли это на самом деле? Спокойно и терпеливо спросил он. Стоит только получить им свое распоряжение хоть крошечный кусочек нашей плоти, исследовать его под микроскопом, и в мире смертных будет положен конец любым спорам о правдивости легенд о нас и связанных с ними предрассудках, все неопровержимые доказательства окажутся в руках людей. Я так не думаю, Луи... Все не так просто. У людей есть все средства, чтобы определить нашу сущность, классифицировать нас и поднять на борьбу с нами все человечество. Нет, Луи. Современные ученые ведут себя не лучше всякого рода колдунов прежних веков. Они постоянно воюют между собой ведут бесконечные споры по самым элементарным и очевидным вопросам, ты можешь положить по кусочку нашей сверхъестественной плоти под все микроскопы мира, но даже тогда публика не поверит ни единому слову». Он с минуту размышлял над моими словами. «А если одного из нас поймают...» Наконец, промолвил он. Если кто-то из нас живым окажется в их руках, даже это ничего не изменит. И потом, каким образом им удастся схватить, например, меня? Сама мысль, однако, показалась мне забавной. Преследование, борьба, возможное пленение и побег? Ах! «Как это все интересно!» На лице его появилась странная улыбка. Он смотрел на меня и с неодобрением, и с восторгом. «Ты еще более безумен, чем прежде!» Чуть слышно произнес он. «Еще более безумен, чем в те времена, когда бродил по Новому Орлеану и намеренно задевал прохожих». Я рассмеялся, однако быстро успокоился. Скоро наступит утро. У меня еще будет время посмеяться, когда завтра вечером я поеду в Сан-Франциско. «Луи», — сказал я, — «я все хорошо продумал. Начать настоящую войну со смертными гораздо сложнее, чем ты думаешь». «А ты?» Твердо намерен ее начать? перебил он меня. Причем не важно, со смертными или бессмертными, с любым, кто встанет на твоем пути. А почему бы и нет? Пусть война начнется. И пусть люди попробуют уничтожить нас так же, как уничтожили всех других своих дьяволов. Пусть попробуют стереть нас с лица земли. Он смотрел на меня с тем выражением почтения, обожания и в то же время недоверчивости, которое я видел на его лице уже тысячи раз, и каждый раз это выражение ставило меня в тупик. Однако небо над нашими головами начало светлеть, звезды постепенно исчезали, до наступления весеннего утра оставалось буквально несколько минут. «Ты в самом деле хочешь, чтобы все это произошло?» — спросил он, и тон его был мягче, нежнее, чем прежде. «Луи, я хочу, чтобы случилось все, что должно случиться. В любом случае, мы сами и все вокруг должны измениться. Кто мы сейчас?» «Всего лишь жалкие кровопийцы» отвратительные пиявки, которые вынуждены скрываться и полностью лишены права на справедливость, прежней романтики больше нет. А потому мы должны найти новый смысл существования. Я жажду ярких огней в не меньшей степени, чем жажду крови. Я жажду божественного ощущения своей реальности. Хочу, чтобы меня видели все жажду войны». «Новое зло, — говоря твоими же словами, — произнес он в ответ, — и на этот раз это будет зло двадцатого века. Именно так», — подтвердил я. Однако я думал и о своем чисто человеческом, хотя и тщетном, желании мировой известности и признания Я почувствовал, Легкий укол совести. Но ведь это доставит мне такое удовольствие. И все же... «Почему Лестод?» С оттенком подозрительности спросил он. «Зачем тебе эта опасность и такой риск? В конце концов, ты своего добился, ты вернулся, и сейчас ты силен как никогда». В тебе горит прежний огонь, словно ты никогда не утрачивал его, и тебе, как никому, известно, как цена сама по себе способность продолжать свое существование. Зачем же рисковать вот так, сразу? Разве ты забыл, как здорово, когда весь мир в нашем распоряжении, никто, кроме нас самих, не может причинить нам вред? Это что? Предложение Луи? «Ты вновь вернулся ко мне?» «Ты снова со мной?» «Как говорят влюбленные!» Глаза его потемнели, и он отвернулся. «В моих словах нет и тени насмешки, Луи», — объяснил я. «Это ты снова со мной, Лестат?» «Ты вернулся ко мне!» — спокойно ответил он, вновь глядя мне в глаза когда в дочери Дракулы. Я впервые услышал о твоем возвращении. Я почувствовал нечто такое, что, как я думал, давно и навсегда во мне умерло, Он замолчал. Однако я понял, что он хотел сказать. Точнее, уже сказал. И я понял это давным-давно, когда почувствовал, в каком отчаянии был Арманн, после гибели древнего общества. Возбуждение, волнение, желание продолжать свое существование. Такого рода чувства были для нас бесценными. Следовательно, у меня появляется еще больше оснований для участия в рок-концерте, для того, чтобы все продолжалось. Для начала войны. Лестот, прошу тебя. «Не выходи завтра вечером на сцену», — попросил Луи. «Добейся того, чего ты хочешь, с помощью видеокассеты, книги, но побереги. Защити себя, подожди, пока мы соберемся все вместе и поговорим. Давай построим в этом веке такие отношения между нами, каких никогда не было. Я говорю об абсолютно всех нам подобных». «Весьма соблазнительная идея, радость моя!» — усмехнулся я. «Было время в прошлом веке, когда я отдал бы все на свете за одну только возможность услышать эти слова. Мы действительно соберемся все вместе. И обязательно поговорим, и наладим отношения. Это будет прекрасно. Так чудесно, как не было никогда». Однако, я выйду на сцену, я вновь собираюсь стать Лелио, но таким, каким никогда не был в Париже. Я буду вампиром Лестотом, и меня увидят все. Буду одновременно и символом, и отступником, своего рода причудой природы, ее уродливым созданием, которого можно и любить, и ненавидеть, и презирать. Повторяю, я не могу отступить. Я не могу упустить такую возможность, и, если говорить честно, я не испытываю ни малейшего страха. Почувствовав, как мне показалось, охватившую его не то холодность, не то печаль, я постарался взять себя в руки. Как никогда прежде я ненавидел готовое взойти солнце. Он повернулся к горизонту спиной, потому что свет уже начал причинять ему боль. Однако на лице его я увидел выражение все той же теплоты и симпатии. «Что ж, хорошо», — сказал он. «В таком случае я хотел бы поехать в Сан-Франциско вместе с тобой. Я очень хочу. Ты возьмешь меня?» Я даже не смог ответить сразу. Безумный восторг, возбуждение и всепоглощающая любовь к нему, охватившая меня, показались мне вдруг едва ли не оскорбительными. «Конечно. Я возьму тебя с собой», — откликнулся, наконец, я. Мы пристально посмотрели в глаза друг другу. Ему пора было уходить. Для него утро уже наступило. «Еще два слова, Луи». — попросил я. — Слушаю. — Это одежда. — Нечто невозможное. Надеюсь, что завтра вечером ты, как теперь говорят, скинешь этот свитер и эти брюки. Он ушел, и мне вдруг показалось, что вокруг меня образовалась пустота. Я еще немного постоял, не переставая вспоминать о странном послании, полученном мною опасность. Я внимательно оглядел горы и бескрайние поля вокруг. В конце концов, какое теперь имеет значение? Было ли это предупреждением или угрозой? Молодые звонят по телефону. А древние используют сверхъестественные возможности своих голосов. Что в этом странного? Сейчас я мог думать только о Луи и о том, что он снова со мной. И еще о том, что произойдет, когда появятся остальные...